Глава девятая. Часть первая. Драко. Дверь захлопнулась, отрезая меня от полуобнаженной девушки. Подняв руку, я тут же коротко постучал в дверь, довольно улыбаясь. Слишком хороша, чтобы сдержаться. «Да», — раздался возмущенный голос из-за двери. «Я могу войти?» — поинтересовался я, уже зная ответ. «Конечно, нет», — воскликнула она. «Не смей». «Дай мне две минуты». «Я уже все видел», — проинформировал я ее, впрочем, кроме громкого сопения, больше ничего не услышав в ответ. Терпеливо выждав положенное время, я снова постучал. «Да чтоб тебя!» — послышалось из-за двери. «Дрянной комбинезон!» «Драку, не смей заходить!» — выкрикнула она последнюю фразу. А я, пытаясь подавить смех, прикусил нижнюю губу, борясь с желанием открыть дверь и все же помочь девушке но спустя ещё минуту она и сама справилась, молниеносно вылетая в коридор и останавливаясь рядом со мной. «Если бы это возможно, то во мне была бы уже дыра от испепеляющего взгляда Даши». Окинув ее внимательным взглядом в ответ, я довольно хмыкнул на появившийся румянец на щеках девушки и скомандовал Пойдем завтракать. Заодно покажу, как пользоваться приборами». «Отлично. Это лучше, чем подглядывать за мной» воскликнула она, но неожиданно взяла меня за руку. Замешкавшись лишь на секунду, я все же сжал руку даши и повел ее на кухню. Я не подглядывал, возразил я ей, а осмотрел не скрываясь. И я очень возмущена этому, запыхтела она. Я лишь пожал плечами, открывая перед девушкой двери и пропуская вперед. Показав ей, как пользоваться термограем, заменяющим земную микроволновку, но улучшенную, я сам разогрел наш завтрак и занялся напитками. Похожий на земной кофе, горячий риф был в самоподогревающейся упаковке и, кажется, больше всего понравился Даша. А вот к еде она отнеслась настороженно, учитывая незнакомый для нее цвет продуктов. «О, а это вкусно! Похоже на курицу и яйца!» Спустя пару минут пробормотала она, уже смело набивая свой живот. «Ну да, почти похож», — задумчиво пробормотал я, вспоминая вид той зверушки, чье мясо мы сейчас ели. К сожалению, она совсем не была похожа на курицу, скорее на огромную пиявку, но лучше об этом Даши не знать. «Драко, а ты вчера был серьезен насчет этого?» — кивнула в сторону своей правой руки она, имея в виду, конечно, кольцо. «Вполне» кивнул я, усаживаясь рядом с девушкой. «А развестись никак нельзя?» Вдруг поинтересовалась она, заёрзав на стуле, словно она чувствовала себя неуютно, находясь так близко ко мне. «А что, я тебе в качестве мужа не подхожу?» Прямо спросил я, с интересом наблюдая за тем, как Даша теряется, не зная, что ответить. «Я, конечно, понимаю, что могу быть не в ее вкусе, но и не собираюсь принуждать ни к чему». Не монстр же я, в конце концов, тем более сейчас совершенно не до отношений. Наоборот, — неожиданно промямлила она, отводя взгляд, — я не подхожу тебе. Пару мгновений я смотрел на нее, не отрываясь, пока неожиданно не привлёк к себе девушку, накрывая ее губы своими и увлекая в осторожный поцелуй. Даша даже не рыпнулась, испуганно замерев в моих объятиях а я нагло углубил поцелуй, обвивая талию девушки руками. Часть вторая. Дарья. Я совершенно не ожидала этого поцелуя. Не знаю, какую цель преследовал Драко, но он заставил меня растеряться. Наверное, поэтому я и позволила ему так много, лишь спустя полминуты прерывая поцелуй и как ошпаренная, слетая со стула. «Ты?» — возмущенно произнесла я, не зная, что еще сказать — На ум приходил только мат, но я же порядочная девочка. Даже в такой ситуации не могу позволить себе так выражаться. Поэтому наглый, несносный тип. «Думаешь, если надел мне кольцо, то тебе все позволено?» — выдала я тираду под внимательным взглядом мужчины. «Да», — неожиданно ответил он спокойным тоном. «Ты моя жена, мне все позволено». А я аж дар речи потеряла от возмущения. «Правда, ненадолго». «Ну уж нет. У землян не так», — возразила я. «А я и не землянин?» — с таким же невозмутимым выражением лица ответил он, неожиданно улыбнувшись. «Издевается?» «Точно издевается. А я землянка, и я против. Не смей целовать меня больше, особенно без разрешения», — топнула я ногой. «То есть с разрешением можно?» — уточнил он. «Драко!» Воскликнула я, теряя все аргументы, когда мужчина приподнял одну бровь. Уж слишком соблазнительным стал его взгляд. А мужчина в ответ на мое возмущение лишь рассмеялся, что удивительно, совершенно не теряя своего очарования. В итоге я все же ушла из отсека, продолжая недовольно пыхтеть от возмущения. Вот как с ним общаться, а? Конечно, я понимаю, что он был не особо серьезен, ведь мог и применить силу, если бы ему приспичило. Но все равно, зачем эти проверки или что это было? Хотя надо сказать, что он смог немного встряхнуть меня. Последнее время все мои мысли занимала уничтоженная земля и то, что я постоянно нахожусь в опасности. Но теперь Драко разбавил эти мысли собой. И я вроде бы понимаю, что, возможно, это было сделано специально, но смириться не могу». Пошатавшись по ближайшим от каюты коридором, я остановилась около иллюминатора, занимающего почти всю стену в одном из отсеков. Не знаю, для чего это было сделано именно здесь, на правой стороне корабля, но вид завораживал. Было чувство, что стекла и вовсе нет, и я одна в невесомости в безграничном космосе, а мимо меня пролетают космические объекты, заставляя в восхищении провожать их взглядом. Раздавшийся сзади шум отвлек от созерцания прекрасного. Резко обернувшись, я окинула взглядом пустое помещение, пытаясь найти источник звука. Но тщетно. Я была одна. И нечему было прервать мое уединение. Ни мебели, ни приборов. Нахмурившись, я снова вернулась к удивительному виду, но почти в тот же миг сзади снова раздался непонятный звук, словно что-то протащили по полу. Сердце ухнуло вниз не в характере драку пугать меня, а значит, это не он. Тогда кто? Мы не одни на корабле? Предполагая самое худшее, я медленно обернулась, прижимаясь спиной к стеклу. Взгляд метался по освещенному помещению, но не мог найти того, кто нарушил мое уединение, пока со стороны не раздался новый шорох. Я успела только повернуть голову, как что-то резко врезалось в меня — Я упала, больно ударившись плечом о железный пол и неожиданно отключилась. Часть третья. Драко. Даша ушла, а я остался, возвращаясь к прерванному завтраку. Кажется, до девушки не дошло, что я серьезен. Нет, это не значит, что я буду ее к чему-то принуждать, но она должна понять, что кольцо на ее пальце означает лишь одно. «Она моя жена», и развестись не получится при всем нашем обоюдном желании, если такое возникнет. Впрочем, это для меня лично не проблема. Даша меня вполне устраивала. С персой и земляне имели неожиданно много общего. Мало того, практически идентичный вид и строение, так еще и набор похожих хромосом, которые давали возможность образовывать нормальное потомство. Сперсы были просто гораздо более развитой расой с более расширенными возможностями организма. Земляне еще не доэволюционировали до данного уровня, но это было лишь делом времени. Что же насчет моих слов, сказанных Даше, то я лишь хотел ее немного растормошить. Девчонка и так пребывала постоянно в своих мыслях, выглядя растерянной, а сейчас хоть немного оживет, мысленно проклиная меня и мою наглость. «Выкинув использованные упаковки из-под еды в перерабатывающую корзину, я покинул кухню, намереваясь вернуться в рубку и проверить координаты. Если бы не вся серьезность ситуации и корпорация на хвосте, я бы не беспокоился о маршруте каждую минуту. Но просто так бездумно следовать ему мы не могли. Придется подстраиваться под обстоятельства». К тому же к вечеру ожидается первая стоянка для дозаправки, и нужно прошерстить немного интерсейт, чтобы понять, что ожидать от жителей планеты. Ночью я лишь мельком глянул, особо не вдаваясь в подробности, и сейчас было самое время все выяснить. Вернувшись в пункт управления, я занял свое место и раскрыл карту с маршрутом, параллельно вызывая окно с интерсетью. Планета, в направлении которой мы двигались, была населена органическими соединениями. К счастью, мы еще ночью покинули территорию под подконтрольную корпорации, и теперь можно было хоть немного выдохнуть. Но ближайшая якобы свободная планета была подозрительна. Не верю, что корпорация еще не добралась до нее. Их что-то остановило, но я пока не мог понять, что. Навряд ли наличие еще нескольких чистогенных. Обычно корпорация захватывала галактики полностью, но тут один рукав оставила. Странно. Судя по информации из интерсети, жители не обладали никакими выдающимися способностями. Мало того, их развитие было не особо лучше земного. Слабенький потенциал и совершенно обычный вид. «Нет никаких технологий», — прочитал я, удивившись этому. «Это как? Возможно? Тогда чем они опасны?» «Слишком близко их планеты находятся к границам территории подконтрольных корпораций. За последние несколько тысяч световых лет не было ни единого контакта», — пробормотал я, читая дальше. «Но при этом была информация, что планета доступна для дозаправки и пополнения запасов». «Ничего не понимаю. Если нет технологий, то каким образом возможна дозаправка?» «Что-то здесь не то. Информация слишком разнится». Корпорация однозначно что-то скрывает. Похоже, данной информации нельзя верить. Пометка. Пометка. опасная или нет? Где же? Почему они никак не помечены? Правдивых данных просто не было, это настораживало. Не может быть такого. Почему это скрыто? А то, что эта информация не для общего доступа, очевидно. Вызвав информацию о топливе, я попытался определить, хватит ли его до следующей возможной остановки. Но по примерным расчетам его хватало впритык. Безумие так лететь. Но стоит ли рисковать и садиться на ближайшую планету, где нет уверенности в том, что там получится пополнить бак? Да и что нас там ждет? «Извини», — неожиданно раздался голос сзади, заставивший отвлечься меня от интерсети. «А ты не мог бы мне помочь?» Я не могу разобраться с термограем.